Глава 19. Новости в штаб, где они и ночевали, принесли не самые приятные. — Приют-то чем не угодил? — возмущался Хрэг. — Ну, черномазые детишки. Но детишки же... — Сброд, — равнодушно ответил Патрик, честь и ружье. — К взрослым сунуться побоялись, а вот так с детворой... Взрослых нигеров тоже громили, — не согласился Аластер через детскую агентуру, которого они и получили новости. — Черномазых сейчас крепко не любят. Настроения такие, дескать, если хотите свободы для негров, так идите и воюйте за это сами. Но да, ернических хмыкнул попаданец. Перестарались республиканцы. Если поначалу давили на якобы незаконное отделение юга, то позже всем стало ясно, что война произошла исключительно из-за экономических проблем. Не всем, перебил один из сержантов Ира, работающий парикмахером. Среди дамочек из среднего класса полно дурищ, которые любую ерунду на веру принимают. Лишь бы в упаковку красивую завернуть. А они вроде бы и дурищи, но в комитетах всяческих заседают, на мозги мужьям, отцам и сыновьям капают. Ну и этим джентльменам удобно притворяться, что война вроде как за праведные идеалы идет. Верно, подтвердил Алекс, зло засмеявшись. Только вот перестарались малость. Настроения сейчас такие. Парни, а что, если мы поднимем лозунг, пусть воюют те, кому война нужна. Погодите и так расписать, что раз республиканцы ратуют за освобождение негров, то пусть собирают негритянские полки да идут туда офицерами. — Таких полков до хрена, — скривил губы Патрик, — толку-то от них. — Да ясно, что никакого, — согласился попаданец, — но поторговаться-то можно будет. Начнем с этого, а закончим требованием особого налога или добровольного пожертвования, это как оформят со стороны республиканцев в пользу солдатских семей. Причем будем упирать на то, чтобы таким налогом облагали только средний класс и выше. Особенно, если кто из мужчин в армии не служит. Не прокатит, вздохнул проглостичный Фред. Конечно, не прокатит. Алекс ядовито улыбнулся, дернул уголком рта. Зато лозунг-то какой. Сколько у нас сторонников сразу появится, не только среди ирландцев, но и в армии, среди бедняков вообще. Покажем, что ира, пусть и ирландская армия, но заботятся о бедняках вообще и стоят на позициях справедливости. — Грязновато. Попаданец посмотрел на ластера, сидевшего с нечитаемым лицом, и кивнул. — Конечно, это же политика. — А я согласен, — Патрик звучно хлопнул ладонью по столу, привлекая внимание. — Грязновато, да, и что? — Все мы знаем, что политика является грязным делом, и все понимаем, что предложение Факадана чисто популистское. Но ведь красиво же. Такое требование запомнится, в историю войдет. А главное, понятно, что такое требование никак не выполнят. Но вот на какие-то уступки это весьма вероятно. Проси больше, чтобы получить хоть что-то, а Ластер задумался, кусая изнутри щеку. Да, согласен. Извини, Алекс, я сперва тебе плохо подумал, а сейчас вижу, что предложение правильное. Нельзя бороться за свободу и справедливость и надеяться остаться чистеньким. Нам еще не раз в говно нырять придется. Немного поспорил с формулировками, вожди и раз согласились с предложением Алекса. «Только помалкиваем», — предупредил всех Патрик, чистивший револьвер. «Понимаю, что каждый хочет шепнуть пару словечек проверенным дружкам, но не стоит. У тех тоже есть языки, есть дружки, но вот насколько проверенный — уже вопрос». «Популизм хрен с ним», — веско добавил Хред. «Переживем, если что. Но вот если заранее будет известно, что мы готовы торговаться, вот тогда ничего и не выторгаем. «Это объяснять никому не надо». Объяснения не понадобились, и когда рядовые члены Ира начали с утра подтягиваться к штабу, командный состав уже имел подготовленную стратегию и тактику. Народу собралось много, пришли не только боевики Ира, но и сочувствующие, которых после вчерашнего марша появилось неожиданно много. Подошли и женщины, которых быстро определили в медсестры. «Пострадавшие будут, это к гадалке не ходи», — мрачно заявил попаданец. Так что давайте определим несколько медпунктов, куда можно будет относить или отводить раненых. Перевязочные материалы заранее подготовить, лекарства какие-то, инструменты. Может, кто из женщин с сиделкой работает или работал, медсестрой или акушеркой, пусть помогают, все лучше, чем ничего. Очень странные взгляды окружающих, нервирующие Алекса. К или к добру, но он резко выделялся своими привычками, высказываниями, предложениями. Но никак не получалось мимикрировать подместного. Несмотря на все актерские навыки и месяцы, прожитые в XIX веке, он регулярно попадал в такие вот ситуации, показывающие его инаковость. «И пожарные дружины, чтоб не в марше участвовали, а на готове стояли», — предложил Алекс. подозревая, что работы у них хватит. А если и нет, все спокойней». «Можно предложить народу помогать пожарным», — предложил Кейси. «В марше участвовать многие не смогут, кто побоится, кому за детворой приглядывать или еще что». А вот так они вроде при деле, да и лишними не будут. Заодно шпану помогут утихомирить, если вдруг разбуянится кто. «Дельно», — одобрил попаданец, — «никто не возражает». Народ не возражал. Так что быстро определили места базирования медпунктов и пожарных дружин, поставил мальчишек оповещать местных жителей, что где будет находиться. Но и с просьбами о помощи, разумеется. «Кто чем может», — сказал один из сержантов мальцам. «Тут не угадаешь». Кто травы лечебные собирает, у кого носилки дома есть, все в дело пойдет. Нам любая помощь пригодится. Выдвинулись через час начал марш в центр города. Оружие имеется у многих, но на виду не держат. Хотя сам факт наличия огнестрела вызывает у попаданца определенные опасения. Это там в 21 веке хорошо рассуждать о демократии свободных вооруженных людей. Но одно дело сам факт его наличия и относительно свободная продажа. А вот когда это разгоряченная толпа, причем многие подогреты алкоголем, один дурак или провокатор способен стать причиной перестрелки и пусть шальных пуль Алекс особо не боялся, но вот отвечать потом за стрелков, скорее всего, придется, просто как одному из организаторов шествия. Многовато посторонних, процедил идущий рядом фред с нервной улыбкой, много чужаков. Посадите, попросил Кейси, и его приподняли над толпой. Решаемо, сказал через минуту телеграфист, опускайте. Кое-кого я знаю, к остальным через папашу О можно подойти. Алекс кивнул и поморщился. Голова болела от каждого неосторожного движения. Но увы, надо. Джимми, подозвал он одного из подростков, сходи до Томаса О'Брайна, да попроси его подойти. Джимми кивнул и винтился в толпу. Через несколько минут подошел и папаша О'Брайн, получившись такое прозвище, не так давно, как раз благодаря попаданцу. Папаша, чуточку фамильярно, как это принято в рабочей среде, обратился Алекс к будущему тестю. Извини, что не сам подошел, но голова раскалывается. О Брайан, молча кивнул, принимая объяснение, приготовился слушать. Он не один, а с дружиной из родней ребят из ирландских профсоюзов. Ни много, ни мало, а почти сотня человек. Сила. «Чужаки с нами идут», — объяснил Алекс. «Такие же работяги, но из других районов не ирландских. Связи с ними нет, не успели толком». Тебя и твоих ребят многие знают, поговори с ними. Попроси сюда подойти, действия скоординировать, да познакомиться нужно. Папаша кивнул, раздал короткие указания подчиненным, и через 15 минут капитанов Ира окружили профсоюзные деятели. — Парни, — коротко сказал он, — долго говорить не буду. Люди здесь не и собрались, так что не к чему языком зубы чесать. Требования у нас просты и справедливы, буйных нет. Так что предложение два. Первое. Пусть от каждого из отрядов с нами идет один-два делегата для связей. Лишними не будут. И второе. Если кто настроен пошуметь, погромить магазины и позвить копов, пусть идет отдельно. «После марша нам надо будет собраться вместе, познакомиться получше», задумчиво сказал пожилой грузный усадь с осматической одышкой. «Я так понимаю, ваша ирландская армия не только для ирландцев?» «Разумеется, нет», — перехватил мяч Фред. «Прежде всего потому, как положение у ирландцев больно уж скверное» но не только, потому что работягам везде не сладко, и свои права нужно защищать не только по национальному признаку. Нигеров тоже, — возмутился один из мелких вожаков, заранее приготовившись к скандалу. «Больше всего я не люблю расизм и негров», — негромко пролучал попаданец, заезженный в 21 веке плоскую шутку. «Га-га-га». Хохот грянул не только среди лидеров, шутку сочли удачной и передавали по колонне дальше. А если серьезно, снова перехватил инициативу Алекс, то и нигеру. Разумеется, если только те ведут себя в рамках и соблюдают наши правила игры. Штрейкбрехеров — всяких топить в порту без жалости. Лидеры одобрительно загудели, перемигиваясь. Негров работяги не любили по большей части как раз из-за таких вот подлянок. Нельзя сказать, что чернокожие делали это из-за врожденной подлости, скорее из-за растерянности недавних рабов, не умеющих распоряжаться свободой. Но тем не менее... Лидеры профсоюза, участвующих в марше, вскоре разошлись по своим отрядам, а голова колонны тем временем приближалась к городскому собранию, распугивая прохожих. Лозунги, речевки, словом, все по правилам политических активистов будущего. Не то чтобы Арикс хорошо знаком с системой, но, как многие студенты, не раз участвовал в митингах. Как правило, просто от безделья и юношеского любопытства, но бывало, что и за деньги, чего уж врать-то. Так что в митингах, и маршах протеста. Бывший студент соображал неплохо. К городскому собранию подошла уже не разрозненная толпа небольших групп, а единый организм, и смотрелось это очень внушительно. «Стойте!» — навстречу колонии выезжал какой-то служитель в ливрее. «Я из городского собрания, губернатор городский Сеймур, речь будет говорить». По знаку капитанов Ира, перехвативших управление толпой, люди замедлили шаг и вскоре окружили собрание. Служитель сглотнул, люди молчали, и это выглядело страшно. «Я сейчас», — зачем-то сказал он. Вскоре на ступени собрания вышел сам губернатор, окруженный депутатами. «Призыв неконституционен», — с места начал он, — «я выступаю против него». Попаданец присвистнул негромко. Сеймур демонстрировал высочайший класс политика, за несколько секунд замкнул толпу на себя. «Сильно». Теперь он вроде как вожак возмущенного народа, собирающий политические дивиденды, практически отец нации. А в случае весьма вероятных инцидентов ответственность на него не возложишь. Вот же гнида, негромко проворчал Алекс, поясняя капитану свое видение ситуации. И не подкопаешься, согласился Кейси, также негромко, нехорошо глядя на губернатора, прищурившись, как через прицел. А если влезть? На лице Грэда расстрела ехидная зла и усмешка. Ну, вылезти сейчас нам из толпы, встать рядом, речь толкнуть. И самого губернатора потеснее переплести с нами, подхватил Кесси идею, зло Ну-ка. Ну Собравшись в кружок, капитаны негромко обсудили идею и через несколько минут в толпе начали скандировать. Справедливость! Справедливость для всех! Капитаны Ира подняли на плечи бойцов и доставили к уходу в городскому собранию. Вроде как народная воля, Ира ни при чем. Оказавшись на крыльце, Алекс развел руки будто для объятий старый трюк политиков и аферистов. Остальные капитаны жестикулировали по своему разумению. «Мы приветствуем свободных людей на земле свободы», — начал попаданец, которым которому очень шла пропитанная кровью белая повязка на голове. «Только свободные люди готовы отставить свои права перед властями. Да, справедливость, справедливость для всех». Скажу без обвиняков, ситуация с призывом дурно пахнет, и мы были настроены решительно. Кейси, Патрик, Аластер, Фред, все мы были готовы выйти против несправедливого закона, как и все вы. И если понадобится, то и с оружием в руках. Мы свободные люди, подготовленные заранее клакеры, скандировали нужные лозунги. Да, мы свободные люди, с энтузиазмом поддержал Алекс Выкрики. И, и мы рады, что демократия и справедливость еще не умерла в этой великой стране. «Пока с нами такие люди, как Гораций Сеймур, губернатор Нью-Йорка, страна жива». Сказав это, попадание с отрепетированной улыбкой восторженного юнца пошел к губернатору, протягивая руку для рукопожатия. Улыбка Сеймура выглядела не столь убедительно, но толпе хватило. «Сеймур! Сеймур! Ира! Ира!» Толпа скандировала, а улыбающийся Алек, стоящий рядом с губернатором, цинично думал. «Вот теперь Сеймур не соскочит».